Глава тридцать вторая. Свиппер. Во всем виноват я, сказал итальянец, спасая Еву от неизбежного увольнения. Джакома не подозревал, что его вина заключалась не в том, что Рюмина стала лысой, а в том, что Ева собиралась его полюбить. Еще неделю назад Ева Полонская еле-еле д о ш а р т и в а л а до работы. Теперь на смену ее меланхолии. Пришли прыгучести ж и з н е л ю б и е Скандал с Рюминой удалось замять. Насте подарили парик из натуральных волос, которые были намного лучше ее собственных, и дали сертификат на бесплатное обслуживание в салонах Саваста Фьоре. Жакома перешел на работу в центральный офис. В тот же день парикмахеры с т а ж е р ы уже шушукались на его счет. Любой маршрут, куда бы н и шел итальянец. Заканчивался устойки администратора. Вечером он предложил ей в и в и д а н и е Сердце ее сладко заколотилось, внутри что-то оборвалось. Она поняла, пришло время истратить избыток чувств, образовавшийся после ухода Люсика. Ровно в шесть д ж а к о м а распахнул перед ней дверь. Они вышли на улицу и я е в о спросила: куда пойдем? Не подалеку есть г а л е р е я Там выставляют рисунки Федрико е Филини. а л е с и к бы позвал в ресторан, подумала Ева, и, словно испугавшись, что ее разочарование может передаться Джакомо, сказала: "Отлично, значит, идем в галерею". На самом деле она не знала, что для нее лучше. Шагая рядом с ней, Джакомо чуть забегал вперед. Он походил на свипера, того игрока в кёрлинг, который бежит перед скользящим камнем и щеткой трет перед ним лёд. Наконец у Евы появилась возможность повысить самооценку. Но чем больше она старалась, тем хуже у нее получалось. Галерея располагалась в старинном доме. Переходя из зала в зал, нужно было подниматься или спускаться на две-три ступени. Джакомо Замеро рисунка Филини, на котором был изображен мужчина в лодке, член этого морячка свисал за борт и доставал до самого дна. Здравствуй, Ева. Она обернулась. К ней направлялась Лидия, администратор и з п р о д ю с е р с к о й г р у п п ы телевизионного сериала «Шелковое сердце». Мне так жаль, милая. Люсик дурак. Рюмина все равно его бросит. Ей нужно делать карьеру. Здравствуй, Лида. Теперь это не имеет никакого значения. Равнодушие в голосе Евы не было фальшивым. Скажи, пожалуйста, кто мог знать, что будет в следующих сериях? В каком смысле? Лидия посмотрела на Еву поверх очков и та поняла, что слишком быстро сменила тему. Ну, например, кого и как убьют в сто десятой или сто сорок восьмой серии. А об этом знают десятки людей: сценаристы, продюсеры, члены съемочной группы, осветители, звукорежиссеры, актеры. Лидия окончательно потеряла интерес к разговору. Она поправила пальцем очки и рассеянно огляделась. Все. ты имеет хоть какое-то отношение к съемочному процессу или сценарию. Действительно, я в а с м у т и л а с ь А кто пишет сценарий? Ну, для этого существует целая группа. Главный человек, руководитель проекта, у него есть несколько разработчиков сюжетов, у них в свою очередь сочинители диалогов. Но в нашем случае все несколько проще. Проще почему? Потому что фильм снимается по опубликованному роману Алана б а р с о в а «Шелковое сердце». И что? Сценарий в точности повторяет роман? Добавили несколько сюжетных линий, а так все как в романе. Значит, книгу мог прочитать кто угодно. К ним подошел Джакомо. Добрый вечер, очень приятно. л и д и тихо спросила. Иностранец? Неожиданно для себя Ева представила его. Джакомо, мой жених, у нас скоро свадьба. Лидия восхищенно застыла. Ты не теряла времени дарм? Так вышло, ответила Ева и попрощавшись, оттащила Джакомо в сторону. Прости, прости, торопливо зашептала она. За что? За то, что я соврала, ляпнула с д у р у Ты не серьезно? Конечно же нет. Жаль, сказал Джакомо. И Еви показалось, что он говорит правду.